Кем фолит Столп огненный. Часть первая и вторая. Читает Константин Крыльгов. Господь же шёл пред ними днём в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном светя им, дабы идти им и днём, и ночью. Книга Исход 13-я глава, 21-й стих. Действующие лица. Надеюсь, читателю этот список не понадобится. В всякий раз, когда, как мне кажется, какой-либо персонаж может выпасть из памяти, в тексте даётся вежливое напоминание. Но пару читатель откладывает книгу в сторону и не возвращается к ней неделю, а то и больше. Знаю за собой такую привычку и забывает имена. Поэтому вот список действующих лиц, которые упоминаются в книге чаще одного раза. А вдруг пригодится. Англия. Дома хозяйства Уилердов. Нет Уилерд. Барни, его брат. Элис, их мать. Малькольм Файв, конюх. Джанет Файв, экономка. Эйлин Файв, дочь Малькольма и Джанет. Дома хозяйства Фиджеральдов. Марджери Фиджеральд, Ролло, её брат, сер Реджеinald и отец, леди Джейн, их мать, Наоми, служанка, сестра Джон, тётушка Марджери. Домохозяйство Ширингов. Барт, виконт Ширинг, Сьюзен, его отец, граф Ширинг, Сэл Брэндон, экономка. Буритания. Филберт Кобли, арматор, судовладелец. Ден Кобли, его сын. Рут Кобли, дочь Филберта. Донал Глостер, помощник писец. Отец Иеремия, священник церкви Святой Анны в Лаверсфилде. Вдова Полард. Прочие. Брат Мердо, бродячий проповедник. Сюзанна Графиня Брэкнак. подруга Марджери и Неда, Джонас Бэггн, шкипер ястреба, Джонатан Гринланд, первый помощник на ястребе, Стивен Линкольн, священник, Родни Тилбери, судья, Реальные исторические лица, Мария Тюдор, королева Англии, Елизавета Тюдор, ее единокровная сестра, позднее королева Англии, Сэр Уильям Сессил, советник Елизаветы, Роберт Сессил, сын Уильяма, William Allen, глава английских католиков в изгнании. Sir Francis Walsingham, глава тайной королевской службы. Франция. Семейство Поло. Сильви Поло, Изабель Поло, её мать. Жюль Поло, её отец. Прочие: Пьер Оман, виконт Вильнёв, соученик Пьера, отец Симона, наставник Пьера, Нат служанка Пьера Гийом Женевский странствующий проповедник Луиза маркиза Нимска Люк Мюряк грузовой брокер Афродита де Болье дочь графа Болье Рене Дюбеф портной Франсуаза Дюбеф его молодая жена Маркиз де Ланьи аристократ протестант Бернар Ус молодой придворный Элисон Маккей фрейлина королевы Марии Шотландской Вымышленные домочадцы семейства Дегизов: Гастон Лепан, командир семейной стражи Дегизов, Брокар и Росто, головорезы под командой Гастона, Вероник Дегис, Адета, служанка Вероник Дегис, Жорж Бирон, наёмник. Реальные исторические личности: Семейство Дегизов. Франсуа Герцк Дегис, Амди Генрих, сын Франсуа Шарль, кардинал Лотарингский, брат Франсуа. Реальные исторические лица бурбоны и их союзники. Антуан, король Навары. Анри, Генрих, сын Антуана. Луи, Людовик, принц де Конде. Гаспар де Колиньи, адмирал Франции. Реальные исторические лица прочие. Генрих II, король Франции. Екатерина де Медичи, королева Франции. Дети Генриха и Екатерины. Франсуа, Франциск II, король Франции, Шарль, Карл IX, король Франции, Анри Генрих III, король Франции, Маргарита, королева Навары, Мария Стюарт, королева Шотландии, Шарль де Лювье, наёмный убийца. В Шотландии реальные исторические личности. Джеймс Стюарт, незаконный брат Марии Шотландской. Джеймс Стюарт, сын Марии Шотландской, позднее король Джеймс VI Шотландский и Яков I Английский. Испания. Семья Крус. Карлос Крус, тётушка Бетси. Семья Руис. Хиронимо, Педро и отец. Прочие. Архидиакон Рамера, отец Алонсо-инквизитор, капитан Гомес по прозвищу Железная рука. Голландия. Семейство Фолман. Ян Фолман, двоюродный брат Эдмунда Уилерда Имке и его дочь семейства Уильямсон Альберт Беттье жена Альберта Дреки их дочь Эви а вдовевшая сестра Альберта Матус сын Эви другие Ибрима Дабо раб из народа Мандинка Бэлла торговка ромом с испаньолы Пролог Мы повесили его перед собором Кингсбриджа, как и ведено, на обычном месте для казней. В конце концов, если не можешь убить человека на глазах у Господа, тебе вообще не стоило его убивать. Шериф вывел его из темницы под зданием гильдейского собрания, с руками крепко связанными за спиной. А он ступал твёрдо, взгляд бесстрашно устремлён вперёд, бледное лицо выражало решимость. Опа проклинала его и осыпала насмешками. Он словно не замечал зивак, зато увидел меня. Наши взгляды встретились, и между нами будто промелькнула вся жизнь. На мне лежала вина за его смерть, и он это знал. Я охотился за ним много лет, Он был заговорщиком и истребил бы половину правителей нашей страны, в том числе большинство членов королевской семьи. Всех разом, удайся ему тот жестокий и кровавый замысел, и не сумей я его остановить. Я всю свою жизнь выслеживал таких, как он, злодеев, намеревавшихся совершить то или иное преступление. И многих из них казнили. Их не просто вешали, а растягивали на дыбе и четвертовали». Ибо таково достойное воздаяние тем, кто замысляет наихудшее на свете злодейства. Да, я много раз наблюдал, как умирает человек, сознающий, что именно мне, больше, чем кому-либо другому, он обязан сей справедливой, но жестокой карой. Я делаю это для своей страны, которая мне дорога, для своей государни, которой служу. А также ради, если угодно, некоего принципа, ради убеждения, что всякий человек вправе самостоятельно выбирать, как относиться к Богу. Он был последним из множества людей, отправленных мною в Вад. Однако его смерть заставила меня вспомнить первого